расположенном неподалёку от городских ворот на Манройской дороге. Дон Хорхе с дочерью, родственниками и друзьями почтил меня своим присутствием. Я распорядился устроить вокальный и инструментальный концерт, а также пригласить труппу странствующих актёров, которые должны были представить комедию в самый разгар пиршества мне пришли сказать, что в зале дожидается какой-то человек, желающий переговорить со мной по важному делу. Встав из-за стола, я отправился посмотреть, кто пришёл, и увидал незнакомца, смахивавшего на камердинера. Он подал мне письмо, которое я вскрыл, и в нём оказалось написано следующее: И если вы дорожите своей честью, как подобает всякому кавалеру вашего ордена, то соблаговолите явиться завтра поутру в Манройскую долину. Вы застанете там человека, готового дать вам удовлетворение за нанесённую обиду и собирающегося, если ему удастся, лишить вас возможности жениться на Донне Елене. Дон Аугустин де Олигера. Великан над испанцами власть любви, но ещё сильнее власть мести. Прочитав это письмо, я почувствовал сердцебиение. При одном имени дона Аугустина кровь в моих жилах так забурлила, что я чуть было не забыл об обязанности, которую мне надлежало выполнить в этот день. Меня охватило искушение бросить всё общество и тотчас же разыскать своего супостата. Однако же я сдержал себя, чтобы не нарушить празднество, и сказал подателю письма, «Друг мой, вы можете передать пославшему вас кавалеру, что мне слишком хочется помериться с ним шпагами, чтобы не прийти завтра на рассвете в то место, которое он мне назначил». Отпустив посланца с этим ответом, я вернулся к гостям, И занял своё место за столом. Мне удалось скрыть свои чувства, и никто не угадал по моему лицу того, что происходило у меня в душе. В течение всего дня я притворялся, что увлекаюсь, как и все прочие, забавами празднества, которое затянулось до поздней ночи. Гости простились и каждый отправился в город тем же способом, каким оттуда приехал. Я же остался в загородном доме под предлогом подышать с утра свежим воздухом. Но на самом деле, для того, чтобы пораньше прибыть на место свидания. Вместо того, чтобы заснуть, я с нетерпением стал дожидаться восхода солнца, и как только забрезжил свет, сел на лучшего своего коня и поскакал без провожатых, объявив, что хочу осмотреть окрестности. Еду по направлению к Манроу. И вижу вдали не всадника, мчащегося ко мне во весь опор. Лечу навстречу, чтоб сократить ему расстояние. Мы съезжаемся. Это мой соперник. "Кавальеро", обратился он ко мне дерзким тоном. Мне жаль вызывать вас вторично на поединок, но вы сами виноваты. После происшествия с Серенадой вам следовало добровольно отказаться от дочери Доннах Орхи, или ожидать, что вы дорого заплатите, если будете упорствовать в своём намерении ей понравиться. Вы слишком кичитесь победой, которая обязана быть, может, не столько своему искусству, сколько темнате, сказал я. Вы забываете, что счастье в поединках переменчиво. Не для меня вызывающе возразил он. «Я докажу вам, что умею днем и ночью наказывать дерзких кавалеров, осмеливающихся соперничать со мной». На эту надменную речь я ответил только тем, что соскочил с коня. Дон Аугустин последовал моему примеру. Привязав лошадей к дереву, мы принялись биться с одинаковым упорством. Должен, впрочем, сознаться, что мне пришлось помериться с силами, с человеком, который был опытнее меня, несмотря на то, что я года 2 упражнялся в фиктовальных залах.